Глава 6. Поручик носников. Лыков пришел в городское полицейское управление в 9 утра и сразу стал центром всеобщего внимания. Постовой со Светлановской успел доложить рапортом, как прибежал на вызов свистка, и обнаружил статского советника из департамента полиции сидящим на крыльце в бледном виде. Заодно послушал, как за ним гнался маньяк с ножом. Первым налетел с расспросами сам Летинг. Алексей Николаевич честно все ему рассказал, в том числе и про то, как испуганно драпу от чумы. Полицмейстер качал головой и сочувствовал, но в душе, как показалось, питерцу смеялся над ним. Потом появились цискны вместе со Звистопола, и пришлось рассказывать все по второму разу. Коллежский ассессор сжимал кулаки и метал молнии, ну, что толку. «Живой остался, и слава богу», — заявил Лыков. И спросил, что дал обыск у Блатаркаина. Только Мартынов стал докладывать, как последовал телефон от военного губернатора, и питерец вынужден был описывать свои приключения в третий раз. Когда все улеглось, коллежский регистратор продолжил доклад. Обыск дал богатую добычу. Множество предметов, украденных за последние месяцы и находящихся в розыске, обнаружились в тайнике. Опытные барыги имеют несколько квартир, снятых на чужое имя, где и прячут дуван. Стало ясно, что Лобацевич, главный скупчик, краденого в преступной слободке, а может и во всем городе. Нашелся даже похищенный еще в ноябре соболиный Горжет жены председателя приамурского военно-окружного суда. Мартынову особенно досталось от начальства за то, что не мог его отыскать. Тут успех был полный. Сергей Исаевич сиял от радости. Но давать показания о Большом Бантилее и его банде арестованный отказался на отрез. «Ну и черт с ним! А что в крепости?» — перевел разговор Лыков. «Они хотя бы усилили охрану денежного ящика?» — Сам генерал от кавалерии, Нищенков, меня принял и заслушал, — похвалился коллежский регистратор. — Не спал, Новый год они отмечали, стакан пунша налили. Эх, все люди как люди, одни мы как проклятые. Так что Нищенков оборолвало стенание петербуржец. — Обещал удвоить караула. — Да, кстати, чуть не забыл, их высокопревосходительство просил вам передать, что поручик, не помню его фамилию, вернулся, и надо бы вам с ним встретиться. Носников? Вроде да. Тут подошел Азвестопола с телеграфной лентой в руках. Это был ЮС от департамента полиции. Тот переправил запрос Лыкова в МСП, Московская Соскуная полиция. И там отыскали и расспросили Раевского. Преподаватель духовного училища пять лет назад заведовал старецким приютом для сирот-сахалинцев. Мальчика Тертия Почтарева он вспомнил сразу, и сообщил, что тот, безусловно, был нездоров психически. Мучил кошек, убил приютскую собаку, постоянно дрался со всеми. Он впадал в состояние несдерживаемой агрессии и мог из-за пустяка изувечить сверстника. Почтаревы боялись и избегали с ним ссориться. Мальчишка запугал весь приют. Когда сирот увезли в столицу, Раевский облегченно вздохнул. «Вырастили змееныша», — подвел итог начальник отделения. Жалко его японцы не прикончили. После беготни последних дней наступила пауза. Лыков со Звестопола отпросились на сутки и ушли к себе передохнуть. Надо было повидаться с Носниковым. Им уже было что рассказать поручику. Члены банды теперь известны поименно. Но сначала следовало перевести дух. Даже молодой помощник ежесекундно громко зевал. Питерсы позавтракали в ресторане гостиницы и завалились спать. Через три часа они проснулись посвежавшие, и Сергей аккуратно расспросил шефа о нападении чумы. Тот рассказал все без утайки, и как испугался, и как улепетал со всех ног. А Звистопол отнесся к этому со всей серьезностью. «Где-то предатель. Только вы удачно раскололи кувалду, как на другой день его застрелили при попытке к бегству. Едва вышли на членов банды, как вас подстерегли на улице». Тут не случайность, тут измена. — Я сам так же думаю, — признался статский советник. — Две сечки подряд. Но кто банкует против нас? — Тот, кто по-настоящему руководит китайской полицией, — уверенно заявил Сергей. — Понятай, но почему ты так уверен? Азвестопло разгорячился. — Предложите другую фамилию или включите голову, как я. — Не забывайтесь, господин коллежский асессор, — деланно рассердился шеф. «Виноват, Варскродие. Я рассуждаю логически. Этот таинственный китаец правит бал в туземной полиции, которая, в свою очередь, является частью полиции Владивостокской. Значит, ее желтокожие чины ходят на совещаниях полицмейстеру, читают секретные бумаги, участвуют в облавах, то есть допущенных к внутренней жизни на Суйфунской. Если держать ушки на макушке, можно узнать все, что хочешь». Вот Тунитай и проведал, и нанес удар. Зачем? Наши открытие ему угрожали? Уверен в этом, настойчиво продолжил Сергей. Эта туземная полиция — вещь в себе. Ее придумали китайцы не для того, чтобы охранять порядок, а для своих корыстных целей. И купили Лединга. Он продажный, что очевидно. Купить его несложно, особенно с капиталами, что крутится в китайской среде. Пошли к Носникову. Пусть расскажет, что творится в их городке. Стал вопрос, как искать поручика. Всех святки? Вдруг он тоже празднует? Ответ сыщики получили немедленно. В дверь постучали, и вошел офицер. Сразу стало понятно, это тот, кого они собрались разыскивать. Добрый день, господа. Извините, если помешал празднику. Позвольте представиться. Поручик Носняков Олег Геннадьевич прибыл согласно поручению начальника контрразведывательного отделения штаба округа Ротмистра Феошина. Среднего роста, подтянутый, с умным строгим лицом, гость сразу же произвел на питерцев хорошее впечатление. Они назвались и приложили Порутчику садиться. Лыков повеселел. Эх, «Мы как раз собирались искать вас и гадали, сумеем ли, народ гуляет во «Пускай гуляет», — ответил порутчик. «Служба у нас такая, что, сами понимаете, я заведую контрразведывательным пунктом. Все секреты в Приморье мои. Иной раз голова кругом идет». Наш Владивосток, господа, стал местом сосредоточения от такого количества секретов, что не приведи Господь. И вы вашим дознанием, похоже, разворошили осиное гнездо. Слышал про покушение на вас, Алексей Николаевич. Что вы об этом думаете? Измена, — лаконично ответил статский советник. Согласен, — обрадовался Ностников. Думал, вас потребуется убеждать, а вы и сами разгадали. Конечно, измена. А на кого грешите? На китайскую полицию, — рубанул Азвистопол. Разведчик посмотрел на сыщика с интересом. «Как додумались?» «Если логически рассуждать, это первое, что приходит на ум». «Олег расскажите нам про эту вашу полицию», — попросил Лыков. Мартынов ввел нас в курс дела, но о самом интересном умолчал. «Опишите нам лавочку изнутри, какая она в действительности. Вы ведь держите ее под наблюдением, верно?» «Держу и расскажу все, что знаю. Только разговор будет длинным». Так что распорядитесь, чтобы нам принесли чаю. Сергей кликнул коридорного, и тот принес заранее приготовленный самовар и все для чая. Сахар, варенье из клоповки и баранки. Поручик сделал глоток. Годится. Итак, что такое китайская полиция Владивостока сегодня? Начальство думает, что это поддержка русской полиции, что она помогает бороться с преступностью в желтой среде. Лединг считает, что это его личный промысел фабрика по зарабатыванию денег за счет китайцев. А сами китайцы относятся к желтой полиции, которую, заметьте, содержат на свои деньги, как к неизбежному злу. Почему неизбежному? Жевал рассказчик луков Ходя, что приезжают сюда на заработки, остаются подданными своего государства. И оно контролирует их на русской территории через систему торговых обществ. Это только кажется, что тут какое-то самоуправление что люди выбирают старосту демократическим голосованием. На самом деле все общества являются надзирающими органами и выполняют приказ властей следить за отходниками. А что за общество, Мы о них ничего не знаем. Олег Геннадьевич пояснил. Таковые созданы чуть не в каждом городе Приморья. Лишь три из них имеют легальный статус и утверждены русскими властями. Это Владивостокская, Хабаровская и никольско уссурийская Остальные существуют нелегально, их старшины неизвестны полиции и действуют бесконтрольно. Везде, где имеется китайский рынок, есть и «желтая слободка». Значит, есть и такое тайное общество. Теперь внимание, господа. Это вроде как самоуправляемые и добровольные союзы подчиняются китайскому министерству земледелия, труда и торговли, а еще китайской разведке. Сыщики хмыкнули. Кое-что стало проясняться. Поручик продолжил. «Три года назад чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Казаринов случайно обнаружил подпольное общество взаимной выгоды. Оно контролировало скупку и вывоз в Китай всей промысловой продукции в крае, в том числе пушнины и женьшенья. Манзы-отходники обязаны были продавать плоды своих трудов только через него. Строгий порядок, никакой самодеятельности». Это та самая рука китайских властей, которая управляет народом на российской территории. Носников отхлебнул чая, заел клоповкой и возобновил рассказ. Все эти лавочки, как их ни назови, подчиняются специальным службам. Побратимские общества, землячества, какие угодно. Возьмем для примера главное Владивостокское торговое общество. Именно оно платит жалования городовым и десятникам. В устав вписано словом «воспомоществование». Мы провели ревизию и выяснили, что общество не оказало помощь ни единому бедняку, зато исправно собирает взносы со своих членов, которые идут на неизвестные русским властям цели. Общество решает все гражданские споры между китайцами, поэтому они не доходят до наших судов. Еще оно обеспечивает сговоры на рынке, кредитует богатых торговцев, прижимает за счет желтой солидарности русских купцов. Там, где обосновались китайцы, нашим Титам-Титочам делать нечего. Ну и черт бы с ними, с этими Тит-Титочами, ухмылился Зистопло. Вы думаете, все не так невинно? Тайные и неподвластные нашему контролю общественной организации представляют серьезную силу. С ними приходится считаться и русскому купечеству, и русской администрации». Или вы полагаете, что у нашего правительства нет задачи помогать собственной торговле и промышленности? Не обращайте внимания. Мой легкомысленный помощник в очередной раз ляпнул глупость, успокоил разведчик Алексей Николаевич. Конечно, долг власти поддерживать своих, а не чужих. Продолжайте, пожалуйста. Олег Геннадьевич неодобрительно покосился на греха и после паузы продолжил. Так вот, общество, о котором мы говорим... Есть проводники государственных интересов Китая на российской территории. Если бы только экономических. Они лезут и в политику. А сейчас, когда вот-вот может разразиться война между нашими державами, можем ли мы оставлять их без надзора? Выходит же наоборот. Надзор через «желтую полицию» якобы осуществляет полицмейстер. Давайте разберемся, как он это делает. Носняков вынул из кармана исписанные листы бумаги и разложил их на столе. Через своих печально знаменитых переводчиков, следующих за ледингом еще спорт Артура, он завел систему поборов с китайских преступников, с которым вообще-то обязан бороться. Так с каждой банковки Генрих Иванович ежедневно получает по три рубля. Это полторы тысячи в месяц, господа. Водоет, с оттенком зависти пробормотал из Вестопола. Поручик снова посмотрел на него неодобрительно и перевел взгляд на Лыкова. Тот молча кивнул, мол, продолжайте. Если кто из содержателей банковых отказывался платить, его игорный дом тут же закрывала полиция. Кроме того, подполковник получает деньги с тайных китайских домов терпимости. Что характерно, они все находятся в лучшей части города, а русские легальные бордели ютятся по окраинам. Самый знатный публичный дом расположился во дворе третьего полицейского участка на улице Пологой, и никто его не закрывает. В доме Ван Инлина, угол Семеновской и Корейской, квартируют сразу 10 таких, и полиция их тоже не замечает. А еще у Даттона, на той же Корейской, в банях на Пекинской, в доме Кунста и Альберса на Фонтанной. Далее, объектом вымогательств выступают также опиокурильни. Эти платят по 30 копеек в день с каждой курительной лампочки. В месяц на итог набегает полтысячи. Причем деньги китайцы носят не напрямую леддингу, а некому Борисову, фигуре довольно любопытной. Борисов был прежде присяжным поверенным, но поселился в квартире полицмейстера на Суйфунской. Лизинг занял целиком второй этаж, соорудил там 8 комнат, а все полицейское присутствие ютится в двух комнатах первого этажа. Ну, скучно, видать, стало бессемейному холостому подполковнику. И он пригласил жильца. Вместе с его женой. Одна жена на двоих, хмыкнул Сергей. Видимо, да. Борисов стал доверенным лицом подполковника по сбору Ясака. Живет в казенной квартире. Денег за нее ни копейки не платит, Так еще и за лошади его присматривают городовые тоже бесплатно. Лошадь стоит в конюшне пожарной команды. Тоже задарма. Очень удобно. За что отставному адвокату такие льготы, решил уточнить статский советник. Только лишь за то, что он буфер между начальником полиции и китайской диаспорой. Мы, контрразведка, считаем так. Дыков задумчиво проговорил. Если Борисов столь нагло ведет себя, значит, на то есть причины. Он случайно не осведомитель жандармов? Самую точку одобрительно ответил Олег Геннадьевич. Вы опытный человек, сразу догадались. Да, силы этой парочки именно в жандармах. лединг поставляет им информацию о настроении умов в диаспоре, о корейских партизанах на миллионке, о японских шпионах, используя своих китайских друзей. Взамен чины ОКЖ, ОКЖ отдельный корпус жандармов, защищают его перед генерал-губернатором и Монакиным. Уже трижды в отношении Лезинга возбуждались уголовные дела, и ни одно до суда не дошло. Он слишком ценен для голубых мундиров, чтобы гнать его с должности. Надо же заводить агентуру, работать, рисковать. А тут готовый осведомитель. Хоть и враль, зато в рапорт начальства всегда есть что вставить. Так вот, жандармы завербовали, как они считают Борисова, и довольны. Вроде бы важный человек у них под наблюдением. Мне доподлинно известно, что тот кормит их всякой шелухой, и вдвоем с Ледингом они смеются над охранным отделением. Борисов согласовывает с патроном, что он сообщит наверх. В результате наш доблестный подполковник, весь обвешенный орденами с мечами, безнаказанно доит китайскую корову и еще долго будет доить с таким прикрытием. Или вот еще выходка лединга. Три года назад кули схватили атамана шайки Хунхузов, Чанпея. Тот много лет терроризировал китайцев в Приморье, собрал 200 головорезов и делал, что хотел. На зиму он прекратил операции и поселился на миллионке. Китайцы очень боятся хунхузов, но этот Чанпей, видимо, сильный им надоел. И простые мужики в синих дабах. Даба — хлопчатобумажная ткань традиционного синего цвета, из которой небогатые китайцы шили себе одежду. Здесь роба — костюм бедняка. Пошли и схватили злодея, наводившего ужас на весь уссурийский край. Схватили и передали полиции. И что? Что вы думаете? Через неделю атаман Шайки уже разгуливал по Чифу Чифу город-порт на Шандунском полуострове, современное название Янтай. Вместо того, чтобы болтаться на веселице в Харбине. Оказалось, что жена чан пришла на прием к леддингу и вручила ему за освобождение мужа тысячу рублей. Когда китайцы обратились к полицмейстеру за разъяснением, он ответил: Я пожалел атаманом. Он человек семейный, и дал мне слово больше не заниматься разбоем. Я его отпустил. Представляете? Поверить на слово хумхузу Носняков выговорился, вздохнул в сердцах и попросил еще чаю. Самовар уже остыл, сыщики велели подать новые. Несколько успокоившись, Олег Геннадьевич продолжил доклад. «А что он вытворяет с частными городовыми? Уму непостижимо!» «Погодите», — Олег Геннадьевич остановил поручика статский советник. По закону, любой подданный Российской империи может содержать у себя в имении собственного городового. Да, но на каких условиях? Желающий сделать это пишет прошение губернатору. Тот адресует представление в МВД и уже оно рассматривает ходатайство просителя и, сообразуясь с необходимостью, принимает решение. При условии, что деньги на жалование, обмундирование, вооружение и снаряжение городового На год вперед вносится в казну. После этого казенная палата открывает в казначействе кредит по распоряжение полицмейстера. Требовательная ведомость, очищенная расписками получателя, отсылается в контрольную палату. При такой схеме деньги не украсть, поэтому Ленинг собирает их просителей сам и помещает на личный счет в банке, а не на депозит казначейства. И потом тратит как хочет. Очевидно, что городовые, которых он выставляет заявителям, оплачиваются городским бюджетом, а собранные средства исчезают. Кто держит в городе честных городовых? Э, многие, Алексей Николаевич. Торговый дом «Кунст и Альберс», русско-китайский банк и сибирский торговый банк, кафе «Шантаны», «Аполло», «Фарс», «Кордон Руш», «Альгамбра», «Летний сад» Италия. Многие дома терпимости и даже население корейской слабудки. Лыков сомнился. «Банкам для чего участвовать в махинациях лидинга? Они же не публичные дома. Написали губернатору или в Петербург. Оттуда сразу прилетит Генриху Ивановичу по шапке». Носняков возразил. «И что дальше? Ну, гаркнут с берегов Невы. Дело-то решается. Тут полицмейстер найдет сотню причин затянуть его. Деловые люди хорошо это понимают и кладут ему средства сразу в карман. Быстрее и эффективнее». Поручик перевел дух и опять затянул свою песню. «Черт бы с ними, с частными городовыми, и с поборами от опиума Курилин. Важнее связи Лединга с вражеской разведкой. Он прекрасно осознает, что опутан китайскими секретными службами. И пляшет под их дудку. Осознает, но пляшет. Тут уже изменно долгу, господа питерские сыщики. Олег Геннадьевич, все, что вы говорите, невесело». «Однако давайте про китайскую разведку поподробнее». «Это факт», — поручик вскинулся. «Факт! Я внедрил в китайскую полицию своих людей. Они монголы и патриоты. Даже деньги брать у меня отказываются. Поэтому я им верю. Кстати, один из них о вас наслышан. Он служил с вашим сыном Николаем». «Монгол? С Николкой? Это могло случиться только в Семипалатинске. «Там и было. Так вот...» Мои люди вычислили резидента пекинской разведки в Владивостоке. Им, как и следовало ожидать, оказался помощник начальника китайской полиции Льёй Хунде. Лыков жестово остановил поручика и спросил. «Извините, перебью. Кто такой Тунитай?» Носняков задумался. «Где-то я слышал эту фамилию. Ах, да. Он владелец магазина китайских сувениров на Миссионерской улице. Почтенный торговец». Я у него недавно жене лаковую шкатулку покупал. Да? Когда я разоблачил японского резидента в Корсакове, он тоже с виду был почтенный торговец. Лавочку держал, угощал меня рисовыми конфетами. А оказался капитаном генерального штаба, возразил Лыков. Носняков запнулся, потом вперил в сыщика умный взгляд. Что вы узнали? Прошу сообщить. Мы допрашивали на днях владельца пивной на Мальцевской, некого Бедлова. — сговорил Сергей. — Не слышали такую фамилию? — Нет. — Это содержатель уголовного притона. Он укрывал в том числе и банду Большого Пантелея, который громит военные кассы. А один из его подручных режет несчастных китайцев. — Так вы уже все знаете? — Не все, но многое, — осадил поручик и статский советник. — До этого мы скоро дойдем. покажи вот, что он, быдлов сообщил интересного. У него в пивной люди Тунитая общались с маньяком. Вот такой он торговец с сувенирами. По словам Быдлова, именно этот человек на самом деле командует желтой полицией Владивостока, прячусь за подставную фигуру Юи Хунде. Не может такого быть, решительно заспорил поручик. Мои осведомители давно бы об этом сообщили. Тут какая-то ошибка. А если нет? Спросил Выков, — если ваши люди не допущены к столь важным секретам? Владелец пивной допущен, а они недопущены? Так бывает в нашем деле. Вы воспользуетесь этими сведениями. Ориентируйте агентуру. Быдлов сообщил, что Тунитай — самый страшный и могущественный человек в городе. Видимо, главный резидент китайских секретных служб. При нем состоит шестеро телохранителей — опасных ребят, обученных убивать голыми руками. У Тунитая в магазине шесть молодых приказчиков, — вспомнил вдруг поручик. Неужели? Да, я сегодня же вызову своего лучшего человека и нацелю его. Вы уверены, что тут не просто уголовные дела, но и политика, шпионаж?» Задал важный вопрос Азвистопола. «Уверен, Сергей Манулович. Сейчас докажу». Носняков понизил голос. Аркадий Никонорович вчера телеграфировал генералу Тауба. Он спросил, насколько можно доверять вам секретные сведения. «Извините, но Нищенков обязан был это сделать». «Понимаю», — хором сказали сыщики. Таоба ответил, что вы люди надежные, многократно проверенные и допущенные к самым важным тайным государствам. Поэтому я сейчас сообщу источник наших сведений, и вы поймете, что тут все правда. Аген Квар сумел создать в Манчжури очень эффективную организацию. Руководит ею дорогоман нашего генерального консульства в Пекине. На связи у его резидентов состоит чиновник монгольского бюро Могдене, в котором сосредотачивается вся переписка, касающаяся внешней Монголии. Это сейчас главная главная боль Китая, из-за которой может начаться война с нами. Приморье наводнено их шпионами, которые отсюда проникают в Ургу. Лыков хотел что-то сказать, но Лег Геннадьевич не дал. Я уже перехожу к главному. Из добытых нами бумаг ясно, что убийства китайцев на улицах Владивостока совершены по приказу их Министерства внутренних дел. Цель запугать тех отходников, кто не уехал домой вопреки приказу властей. А многие не могут вернуться, им просто некуда. Но китайские власти не мелочатся. Они готовы лить кровь своих граждан. Там вообще любят лить ее по любому поводу. Жизнь человека в Китае сегодня ничего не стоит. Никогда она не стоила больше одного Чоха Чох русское название Тяня самой мелкой китайской монеты. А уж после Синьхайской революции. Сеньхайская революция, революция 1911 года в Китае, приведшая к ликвидации монархии и установлению республиканской формы правления. Ачсень Калач отодвинул стакан. «Такое предположение высказывал в нашу первую встречу военный губернатор. Значит, догадка монахина верна?» Михаил Михайлович сам разведчик. «Скоро, кстати, он возглавит азиатскую часть главного штаба. Нюх его не подвел». «Вон как!» но осуществляет показательные казни русский бандит Почтарев по кличке Чума. Ну и что парировал поручик? Китайский резидент нарочно подрядил для этого грязного дела русского, чтобы замести следы. В свободное время ребята громят полковые кассы. Не знаю, не знаю. По вашим сведениям, резидент, который направляет казни, сотрудник полиции Юй Хунде. Мы думаем, что он подставная фигура как это часто бывает в разведке, а подлинный шеф Тунитай. Нам важно узнать правду, ведь именно резидент сообщается с чумой. Как-то он отдает ему приказы, оплачивает убийство. Найдем резидента, найдем и маньяка. «Я сегодня же ночью ориентирую своих людей», повторил обещание Носников и хотел было подняться. «Ну, для начала хватит. Надеюсь, вам стало понятнее». «Что за дела творятся у нас во Владивостоке?» «Ну и вы мне сообщили важные сведения». «Погодите, а банда Большого Пантелея» перебил и коллежский асессор. «Вас обязали помогать нам в этом деле. Хоть выслушайте нас, что ли?» «Ах, да. Я знаю от его высокопревосходительства, что вы определили объект очередного нападения денежный ящик 4-го крепостного артиллерийского полка. Мы выставили там засаду. Ждем». Буду благодарен за сведения о составе банды. Азвистопол рассказал разведчику, что им удалось узнать. Тот записал все в блокнот, продиктовал номер своего Эриксона и откланялся. Сыщики обсудили разговор и решили прогуляться. Надо было купить сувениров домой, да и вообще размяться по случаю рождественских святок. Они дошли по Оливудской до Светландской и свернули налево к заливу. Магазины главной улицы их не удовлетворили. И питерцы углубились в миллионку. Было время обеда. Все харчевни оказались забиты посетителями, причем русских в них было больше, чем китайцев. Туземцы ловко использовали чужой праздник. Везде висели бумажные фонари, полоскались на ветру воздушные змеи, кричали зазывалы и тянули прохожих в свои заведения. Лыков со Звестопола кое-как вырвались из их объятий и быстрым шагом шли по Корейской. Хотели уже спуститься в яму Семеновского базара, Но вдруг Алексей Николаевич споткнулся об очередную кучу мусора. И тут же сбоку грянул выстрел. Пуля свистнула перед самым носом сыщика и разбила стекло витрины. Питерцы выхватили пистолеты и бросились к дому, откуда стреляли. Сергей побежал в подъезд, а Лыков нырнул во двор. Из двери черного хода на него выскочил китаец. Под курткой он что-то прятал. Карабин. Статский советник навел браунинг. «Брось его! Руки вверх!» Стрелок выхватил из-под полы Мосинку. Медлить было нельзя, и сыщик нажал на спуск. В покойницкой больнице врачебно-санитарного полицейского надзора труп опознал укрыватель Быдлов, вызванный по приказу Лыкова. Он подтвердил, этот человек приходил к нему от Тунитая. Кавалерийский трехлинейный карабин образца 1907 года оказался со сбитым номером. Его принадлежность определить не удалось. Когда наряд полиции прибыл на Миссионерскую улицу, он обнаружил, что на двери магазина китайских сувениров висит замок. Хозяин так и не появился. И пять его оставшихся приказчиков тоже. Засада в четвертом м артиллерийском полку также ничего не дала. Никто не пришел громить кассу. Поиски бандитов зашли в тупик.